В нашей литературе было очень мало смешных писателей, и понятно почему. Трудно сочинять веселое при такой страшной истории. Трудно даётся юмор народу, который вынес на своих плечах монголо-татарской ига, который впитал в свои гены многовековое крепостное право, который пережил после революционный десятилетие, где было все, и братоубийственная резнёй. и два голода 21 и 33 годов. И уничтожение крестьянства, и великие репрессии, и страшная война, где мы победили, положив десятки миллионов человек, в четыре раза больше, чем противник. Наш народ никогда не жил хорошо, ни до революции, ни после нее. И тем не менее именно чувство юмора способно сохранить нацию живой. Именно умение посмеяться, и в первую очередь над собой, говорит о живительной душе народа. Надо усвоить, что нация, не воспринимающая юмор, мертва. А мы слишком уж часто бываем злобными, враждебными, грубыми, раздраженными, злопамятными. Национальный характер изменился к худшему. Мы должны признать это. И в частности, появление писем, окриков, тому подтверждение. Книга Войновича, если хотите знать гимн русскому народному характеру, и в центре повествования два чистых, цельных образа Ивана и Нюрки. это два живых естественных человека которые смогли сберечь в себе опрятность души, честность, натуральность чувств, верность и любовь, доброту, способность к прощению, тягу к земле, страсть к труду. И все это среди сталинского, тороидального общества. Именно прекрасные черты присущие главным героям книги дороги автору и говорит о подлинном национальном русском характере, которым некогда мы славились. Верно, в день начала войны крестьяне в романе Войновича не побежали в райвоенкомат, как хотели бы авторы письма кощунства, обществу, в сельпо за спичками, солью и мылом. Но, по-моему, это не клевета на народ. Пратию это говорит о его здравом смысле. Не веря в сталинский социализм, говорит еще о некоем провиденциальном даре крестьянства. Ибо как только остановилось в стране нелегко, сразу исчезали товары первой необходимости. А что касается войны, то почти все мужики и деревни ушли на фронт и своими жизнями заплатили за горькую победу. Это письмо не было одиноким. Некоторые отставные генералы занялись эпистолярным жанром. Пошли письма и в ЦК КПСС, и в газеты, и в гоский с протестами против с обвинениями в очернительстве, глумлении, светотатстве. Это все говорило еще и о том, что у нас привыкли видеть в искусстве покорную служанку, угрожающие порой невежественному безапелляционному мнению примитивный постулат который нам вдалбливали в головы много лет искусство в долгу перед народом заставил многих поверить в это а искусство и литература независимые субстанции и не подчиняются лозунгам и командному окрику Но я для себя сделал выводы из писем принципиальных отставников и решил из предосторожности снимать фильм в какой-то степени партизанским методом. Обычно, когда делается фильм с участием войск, армия помогает кинематографистам, но я уже знал мнение политического управления вооруженных сил и понимал, что если мы обратимся к военным за помощью, то будет просто отказ. Наша просьба наверняка вызовет могучий шквал, направленный на запрет ленты. Поэтому реликтовый самолет ПО-2 мы искали не в военно-воздушных силах, а в гражданской авиации. А красноармейцев, в действующих в конце повествования